Часть вторая. Запретная тема. Женщины не рассказывают друг друга о своей интимной гигиене. Редко можно услышать, чтобы они говорили о гигиенических средствах, которые используют, о том, как часто они моются, о приемах и способах, к которым они прибегают, о времени, которые проводят под душем, о том, прикасаются ли они к своим половым органам во время мытья или нет, сколько раз в день ты моешь себя там, я хочу сказать, внизу, Один, два или три раза, а после секса? Согласитесь, что женщины не привыкли к такому жанру исповеди даже на интернет-форумах. Интимная гигиена остается запретной темой, поскольку уже одно только употребление слова «вульва» или «влагалище», как следует из первой главы, все еще вызывает затруднения. На протяжении многих веков разговоры о влагалище и о том уходе, который оно заслуживает, даже среди женщин ведутся не без стеснительности. И в наше время слишком мало матерей, отваживающихся откровенно говорить об интимной гигиене со своими дочерьми. Из-за стеснительности или, возможно, по привычке, тема все еще табуирована, и женщины не решаются назвать свое влагалище влагалищем, а вульву вульвой. Они не говорят ни о запахе, ни о волосяном покрове вокруг вульвы ни с кем, включая своего сексуального партнера — и иногда даже своего врача. И тогда приходится рассчитывать только на себя и искать сомнительную, часто ложную информацию в интернете. А ведь эта тема имеет важнейшее значение. Она важна для микрофлоры влагалища, интимного комфорта, сексуальности, качества жизни. Иначе говоря, она важна для счастья быть женщиной. Эта тема настолько значима, что она заслуживает отдельной главы в книге — В данной главе будут рассмотрены те вопросы, которые вы задаете себе об интимной гигиене, и те, которые вы еще себе не задаете, но должны были бы задать. Интимная гигиена. Немного статистики. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году в 66 аптеках с участием 2174 женщин по заказу фармацевтических лабораторий ИПРАД, Только 43% женщин получили информацию об интимной гигиене от профессионального специалиста в области здравоохранения, врача или фармацевта. 65% женщин регулярно используют средства для интимной гигиены. Среди них 75% убеждены в том, что такие средства полезны. История интимной гигиены. Некоторые ключевые даты. Если в античные времена уходу за телом придавали большое значение – доказательством чего служит замечание Платона о том, что омовение и окропление имеют одну цель, чтобы человек стал чист душой и телом, то, начиная с эпохи Великой Чумы 1348 года, врачи не советуют людям мыться водой. И тогда для протирки тела начинают применять уксус, настой из чебреца или розмарина, антисептические свойства которых известны и в наши дни. Привилегированные слои общества моются духами — и даже употребляют их внутрь. Как объясняет Анник Ле автор книги «История духов» с момента появления до наших дней, считалось, что лишнюю жидкость в теле надо было удалять с помощью кровопусканий и слабительных средств, а также употребляя духи внутрь. В Средние века упоминание об интимной гигиене встречается только в медицинских произведениях. В средневековье, вопреки распространённым представлениям, Личная гигиена играет очень важную роль. Общественных бань становится все больше. И часто церковь считает их прибежищем разврата, а врачи — опасным местом. Общественные бани окончательно закроются в XVI веке. В это время опять начинается культ грязи. Личная гигиена ограничивается сухим туалетом, который заключается в протирке открытых участков тела сухим лоскутом ткани. Крупные эпидемии и страх того, что бани расширяют поры кожи, а это вызывает развитие болезней, приводят к исчезновению бань, чему во многом способствуют церковные проповеди. Согласно легенде, французский король Людовик XIV мылся всего два раза в жизни. Католическая церковь по-прежнему будет подозрительно относиться к уходу за телом, стараясь уберечь свою паству от возможного грехопадения. В некоторых письменных источниках интимная гигиена осуждается под тем предлогом, что она связана с прикосновениями к тем участкам человеческого тела, которые даже нельзя назвать. Например, в проповедях святого Жанна Батиста Марии Вианея, также известного как Кюре Изарса, родившегося за три года до Великой Французской революции. Реформаторская церковь, напротив, проповедует строгую гигиену. «Чистота идет сразу после набожности». Вода снова обретает свой нимб чистоты только во второй половине XVIII века. 1739 год является ключевой датой в истории интимной гигиены, потому что он соответствует первому упоминанию Биде в словаре «Сокровище французского языка». Вероятно, Биде появилась к 1710 году. Слово «Биде» изначально означало «маленькая коренастая лошадь». Сначала Биде использовалось куртизанками и аристократией. Любовь аристократических кругов к Биде приведет к созданию восхитительных произведений искусства в исполнении лучших художественных мастеров королевства. Понадобится еще не одно десятилетие, чтобы Биде прочно вошло в обиход не менее привилегированных сословий и победило скептицизм моралистов, усматривавших в нем настоящий предмет роскоши. Судя по всему, полость влагалища мылись незапамятных времен. Но только в конце 19 начале 20 века появляются специальные, иногда очень замысловатые приспособления для совершения интимного туалета. Они также предназначены для контрацепции, поскольку для предотвращения нежелательной беременности врачи рекомендовали тщательное промывание влагалища сразу же после полового акта. Вот чем можно объяснить некоторые сомнительные гигиенические привычки, все еще существующие и в наши дни. 1940-е 1950-е годы в США широко рекламировались достоинства вагинального душа, и женщин запугивали тем, что если они не будут прибегать к использованию этого гигиенического и контрацептивного средства, то это негативно повлияет на их личную жизнь. Воображение в области влагалищных спринцеваний с тех пор будет действительно безграничным. С помощью вагинальных клизм, сделанных из резины в виде груши, Полость влагалища орошалась жидкой глиной, отварами и настоями самых разных трав, перекисью водорода, уксусом, лимонным соком, газированными напитками и даже кока-колой. Затем наступает эпоха химических антисептиков с рекомендациями проведения дезинфекции влагалища при масштабной рекламной поддержке псевдомедицинского характера. По иронии судьбы, именно в США в 2010-е годы Появляется феномен, который журнал «Нью-Йорк Таймс» назовет «немытые влагалища» в соответствии с принципом маятника в истории. Эпоха социальных установок, а вместе с ней и многократный душ, уходят в прошлое, и люди начинают мыться, как в старые добрые времена, один раз в неделю. Затем этот феномен распространяется и в Европе. Как объясняет в журнале «Лёбс» «Страсбургский специалист в области инфекционных заболеваний и личной гигиены», Доктор Стефан Гайе, «Наша кожа покрыта миллиардами бактерий, 99% из которых являются полезными, но многие косметические продукты слишком агрессивны и разрушают эту природную микрофлору». Не говоря уже о бактерицидных добавках, очень часто встречающихся в мыле или в стиральном порошке, которые губительно сказываются на здоровье кожи. По мнению врача, душ следует принимать один раз в два дня – А вот руки действительно нужно мыть чаще, потому что через них передаются некоторые инфекционные заболевания, включая грипп и гастроэнтерит. Даже в наше время у женщин, в том числе и среди медицинских работников, существует много заблуждений по поводу интимного туалета. Некоторые женщины по-прежнему проявляют чрезмерную требовательность по отношению к чистоте своих половых органов. Они моются два раза в день — или даже после каждого посещения туалета или сексуального контакта и покупают в большом количестве различные моющие средства, прокладки, интимную косметику и многие другие гигиенические продукты, которые скорее идут им во вред, чем на пользу. Такое поведение можно сравнить с ежедневной большой весенней уборкой, как если бы вульва или влагалище по замыслу матушки природы были чем-то грязным или постыдным. Именно поэтому необходимо внести полную ясность в вопросы, касающиеся интимной гигиены. Предубеждение. Влагалище плохо пахнет. У каждой женщины свой собственный интимный запах. И этот запах женщины, столь дорогой для итальянского режиссера Дина Ризи, совершенно неповторим. Первое впечатление будет доминировать благодаря вульве с ее пряными, острыми нотками, которым иногда примешивается аромат свежей травы и скошенного сена. Такая гамма запахов создается за счет микрофлоры, превращающей продукты секреции потовых и сальных желез, расположенных на уровне волосяного покрова, в ароматические амины. Затем влагалище, словно открытый флакон духов, выпустит на простор более тонкие для восприятия веяния океана, соответствующие солоновато кисловатому вкусу вагинальных секреций. Эти секреции — результат деятельности желез шейки матки и желез скина, расположенных вокруг мочеиспускательного отверстия. Запах запаху рознь. Запахи вульвы и влагалища меняются в течение жизни. Они также меняются и в зависимости от фазы менструального цикла. Но, тем не менее, доминирующая нота всегда остаётся на своём месте, и у каждой женщины есть свой неповторимый уникальный запах. Чтобы ощутить запах своего собственного влагалища, женщина может поступить очень просто — понюхать свои трусики. Они довольно точно передают местный колорит. Есть ещё и другой способ — ввести палец внутрь влагалища и затем понюхать его. Благоухание гениталий — может быть нарушена различными факторами, например, подмываниями или недержанием мочи, а также полной эпиляцией интимной зоны. Мы поговорим об этом позже. И тогда праздник запахов превращается в настоящее наказание. Но никакой трагедии в этом нет. Следует посоветоваться со своим лечащим врачом и обратиться к гинекологу или урологу, которые помогут выбрать оптимальное лечение, чтобы избежать плохих запахов или нарушения равновесия микрофлоры. Когда сексуальное возбуждение изменяет запах? При сексуальном возбуждении запах меняется. Влагалище выделяет немного смазки, облегчающий половой акт, и на помощь ему приходят бортолиновые железы, расположенные между малыми половыми губами и преддверием влагалища, и железы скина вокруг мочеиспускательного канала. Запах вместе со смазкой стимулирует партнера, потому что он открыто говорит о том, что женщина возбуждена. Мыться или не мыться сразу после секса. Последние годы наше обоняние стало чувствительным и требовательным. Некоторые прилагают большие усилия, чтобы избавиться от какого бы то ни было запаха до или сразу же после секса, и постоянно принимают душ или используют интимные дезодоранты. Можно еще понять стремление к чистоте до любовных ласк, но и в этом случае также не стоит впадать в крайность. При разумной интимной гигиене женские половые органы не только будут иметь более выраженный запах, но и сохранят большее количество смазки, что поможет при предварительных любовных ласках. Автор книги «В постель граждане» Джулия Паломб полагает, что в этом есть что-то от самопринятия, а это принципиально важно для полноценной сексуальной жизни. Необходимо принять свои собственные флюиды и все то, что исходит от тела. После секса некоторые женщины стремятся избавиться от всех следов пота и спермы с помощью спасительного душа. Связано ли это с подсознательным желанием уничтожить все столь явные следы любви и проявления животного начала в себе? Или все дело в страхе перед микробами и грязью? По словам гинекологов, семенная жидкость не содержит никаких вредных веществ, опасных для организма. Если она останется на какое-то время внутри тела, то это ничем не грозит. Более того, лактобактерии во влагалище способны справиться с самыми распространенными микробами, поэтому нет особой необходимости в том, чтобы сразу после секса бежать в ванную. Можно немного подождать и помыться через несколько часов. Мадленка просто и запах женщины. Запах влагалища — это первый обонятельный опыт в нашей жизни, который мы приобретаем при появлении на свет. Оставляет ли он следы в нашей памяти? Память на запахе встроена в лимбическую систему головного мозга, структуры которого расположены на обеих сторонах таламуса и отвечает за эмоции и память. Память имеет сложную организацию и очень сильно варьируется в зависимости от человека. Трудно сказать, окажет ли этот запах подсознательное влияние на мальчиков, определяя таким образом их сексуальное предпочтение в будущем, как символизирующая вкус детства «Маленькая Мадленка» в романе Марселя Пруста «По направлению к свану».